Глава 5. Даша, как настоящая подруга, заставила меня к субботе слегка обновить гардероб. Для того, чтобы не напугать ребёнка, как она сказала. Неужели я настолько жутко выгляжу? изумилась я. Вроде раньше-то мне подобных советов не давала. Тебе пора заняться собой. А вообще, не слизай и её папой. Прекрасный повод. Развод ты оформила? Скоро продадите квартиру? И у тебя начнётся новая жизнь. Так что пора к ней готовиться. Я смирилась и пошла на поводу у мудрой подруги. В субботу ровно в 11:00 утра я стояла у входа в городской парк. Новые джинсы обтягивали мои ноги и не только их. Я уже и забыла, что можно носить что-то привлекательное, подчёркивающее женские достоинства. Распущенные волосы трепал лёгкий ветерок. Я поняла, что очень жду встречи с Лизаветой. А возможно, и не только с ней. Всё-таки женщины странно устроены. Самоуверенных типов не люблю, а сердце замирает против воли. Рядом со мной остановился огромный внедорожник, а я ждала BMW. Очевидно, у главы холдинга несколько автомобилей на все случаи жизни. Из внедорожника выскочила Ризавета, держа за шею синего дракона, и радостно подбежала ко мне. Привет! Я так рада, что ты пришла. Это Тоша. Я тебе про него говорила, помнишь? Девчонка продемонстрировала мне плюшевого дракона с серебряными крыльями. Привет, Лизавета. Я пожала протянутую ей мне ручку. Симпатично у тебя, Тоша. Из автомобиля вышел Олег. Он приветливо кивнул мне, обошёл машину и распахнул переднюю дверцу. Громов подолковал ему руку. И из автомобиля сначала показалась встроенная женская ножка в потрясающем замшевом ботильоне на высоченной шпильке, а затем и её хозяйка целиком. Яна в роскошном кашемировом пальто цвета мяты. Небрежно тряхнула длинными светлыми волосами и скользнула по мне ледяным взглядом с доброй, но холодной улыбкой. Я поняла, что мои джинсы были куплены зря. Заколку тоже следовало оставить на голове, а макияж можно было и не накладывать. Моль всегда будет молью на фоне светской левицы. "Познакомьтесь", произнёс Олег. "Яна, Кира". "Ну да. В прошлый раз было не до официальных представлений. Все шторы выбирали". На душе почему-то стало холодно. Сердце сжалось, и я натянула на лицо улыбку, с трудом сдержав разочарование. Неужели эта курица будет гулять с нами? А я что? Наделась, мы будем втроём? Наивная дурочка. Подумай, кому ты сдалась серость? Хотя Лизавете ты нужна на самом деле. Так что подумай о девочке, а не об альфа-самце. Я наи улыбнулась голливудской улыбкой, показав все 32 зуба. Рада знакомству. И надела солнцезащитные очки от Dior. обозначив непреодолимую дистанцию между нами. И я рада знакомству, печально соврала я. Мне хотелось развернуться и уйти, но я тут ради Елизаветы, а не ради её красавца отца. Я на подхватила подругу Олега и крепко прижалась к нему, изогнувшись роскошным телом. Лизавета взяла за руку меня, и мы вошли в за парк. Почки на деревьях уже набухли и вот-вот должны были лопнуть. Скоро всё зазеленеет. Люблю апрель. В воздухе пахло влагой, а воробьи на деревьях сошли с ума и чирикали неумолкая. Мы шли по широкой аллее, засаженной старыми корявыми дубами, высокими и тёмными. Я показала Ризавете на белку, которая ловко прыгала по веткам. В зоопарке их много. Недавно я гуляла тут с Дашей и её мальчишками. Поэтому я захватила из дома арахис. А теперь высыпала его на ладонь и подошла к дереву. Белка была совсем ручная. Она спустилась вниз, села мне на ладонь И начала уплетать орешки. Елизавета смотрела на это, как на чудо. А мне можно? глянула она на меня с надеждой. Ответить я не успела. Не трогай, она грязная, заорала Яна, и белка едва не свалилась с моей руки от её вопля. Но быстро пришла в себя и взметнулась вверх по дереву. Папа, а мне можно покормить белку? Елизавета не поверила в то, что рыженький зверёк с пушистым серым хвостом валялся в грязи. Олег одобрительно кивнул, и я отцыпала арахис с девочки на ладошку. Только потом протер руки салфеткой. Предупредила я Елизавету. Белка повертела головой, убедилась, что опасности ей не грозит, и вернулась лакомиться орехами. Теперь с руки девочки. Заопарк Златогорский замечательный. Обширный парк с отличным ландшафтным дизайном. Два пруда, огромные вольеры, где животные чувствуют себя как в дикой природе. Здесь можно гулять целый день. Мы бродили по парку Покормили уток и лебедей на пруду. Заглянули к обезьянам. Посмотрели на экзотических птиц. Серпентарий напомнил мне о работе. Лизавете больше всего хотелось увидеть зебру и леопарда. Зебру мы нашли сразу. А вольер с леопардами пришлось поискать. Лоснящийся и упитанный хищник возлежал на ветке дерева и крепко спал. Его длинный пятнестый хвост сонно свешивался вниз. «Ну, леопарда ты увидела, дорогая. Теперь можно возвращаться». Сладким голосом проворковала Яна, погладив Лизовету по голове. Красивый зверь. У меня есть такого куртка. "Что?" выдохнула девочка. "Я пошутила", улыбнулась Яна. "Не куртка, только сумочка". На глаза Лизы навернулись слёзы, и губы предательски дрогнули. "Ой, какая ты бука!" Яна потрепала девочку по щеке, но та сердито отступила к концу и взяла его за руку. "Совершенно не понимаешь шуток". Мне показалось, что яна провоцирует Елизавету и дразнит её отца, ставя его перед выбором: кто для него важнее, она или дочь. Очевидно, в выборе Олега она не сомневалась, раз вела себя подобным образом. Не шути так больше, сдержанно прорычал Олег. Хорошо, дорогой. Яна чмокнула его в щёку и нежно вытерла след помады на его лице. В одном Яна была права. Время пролетело незаметно, и пора было возвращаться домой. Зайдём перекусить, предложил Олег. Да, да, папа, это будет здорово, заскакала Елизавета вокруг отца. Простите, мне пора, не без сожаления произнесла я. Но перспектива продолжения общения с Яной меня напрягала. Останься, попросила Елизавета. Милочка, у взрослых много разных дел, встряла Яна. Кире пора идти. Разве ты не понимаешь? Было очевидно, что Яна тоже мечтает поскорее отделаться от меня. Девочка насупилась и погрустнела. Кира ещё встретится с тобой, заверил её отец. Не правда ли? Я не знала, что ответить. Но Олег и Елизавета смотрели на меня и ждали, что я скажу. Да, наверное, неуверенно проговорила я. Олег отвёл меня в сторону. Мы же всё обговорили. Вы обещали. Не думаю, что общение Елизавета со мной приятно, Яня. Главное это надо моей дочери. А мнение Яна в данном вопросе меня не интересует. Олег достал из внутреннего кармана бумажник и протянул мне несколько купюр. Прошу вас. Нет, не надо, отказалась я. Мне было приятно прогуляться. И тем не менее, прошу, возьмите. Вы выполнили свою работу. Считайте, это была проба. И она прошла неудачно. Почему неудачно? Лиза довольна и счастлива. И вас, судя по всему, это не сильно напрягло. Деньги не возьму, уперлась я рогом. Олег, ты скоро? Нетерпеливый возглас Яны прервал нашу бесполезную беседу. "Сейчас", раздражённо бросил ей Олег. "Ладно, с опатой мы решим позже. Но я настоятельно прошу вас не отказываться от нашей затеи. Я позвоню вам на неделе. Сегодня нам не удалось поговорить. Так что оставим ваши вопросы на другой раз. А теперь пойдёмте, нас ждут". Елизавета подошла к отцу и протянула ему плюшевого дракона. "Подержи пока Тошу". Мы пойдём есть первожаные. Кира, может, ты пойдёшь с нами? Пожалуйста. Правда, не могу. У меня с решение было бы странно, хотя мне вдруг страшно захотелось остаться, видимо, в Пекуяне. Всё-таки я очень вредная баба. Но Кира встретится с тобой на следующих выходных? Пообещал Елизавете отец и посмотрел на меня взглядом заговорщика. Да, обязательно, улыбнулась я. Было приятно, что Олег меня уговаривает. Я наскревилась в подобие улыбки. Милый, в следующие выходные мы планировали поехать за город, помнишь? Очень хорошо, если Кира сможет заняться Лизой, а то ребёнку будет скучно 2 дня сидеть с няней. Папа, ты же хотел взять меня с собой? В голосе Елизаветы звучала обида. И Кира бы поехала с нами? Нет, нет, это невозможно, запротестовала я. Всё начинало приобретать странный оборот. Одно дело погулять несколько часов с девочкой, другое уезжать за город. В обществе сексуального красавца, его любовницы и дочери, в качестве то ли гувернантки, то ли служанки. Лиза, это неудобно, Кире. Олег на мгновение задумался. Вы сможете встретиться с нами в пятницу? Тогда я смогу взять Лизу с собой на выходные. Думаю, да. Я с удовольствием наблюдала, как я на меняется в лице. Очевидно, она очень надеялась отделаться на выходные от Елизаветы. А теперь мне пора бежать. Много дел. Девочка протянула мне на прощание руку: "Буду ждать тебя. И можешь звать меня Лиза". Это был знак особого доверия, и мне он польстил. Ведь так она позволяет называть себя только отцу. Я попрощалась и пошла домой. По дороге зашла в кафе. Выпить чашечку моего любимого капучино с корицей. Да, было бы здорово вот так посидеть с Лизой и её отцом. Пить кофе и болтать ни о чём, только чтобы я на рядом не была. Олег очень любит свою маленькую дочку. И она его тоже. Хорошо, когда между отцом и ребёнком такая крепкая связь и взаимопонимание. Вечером я попыталась привести в порядок свои мысли и долго искала дневник. Он валялся под столом. Я же его сама туда зашвырнула. Я налицемерка. Олег козёл, как и все мужики. Но он слепой козёл, или кобель. А дочка у него маленькое чудо. Лишь бы Олег её на Яну не променял.